Харлоу попрощался и поехал в полицейский участок, Дежурил тот же инспектор, что и ночью. Прежнего добродушия в нем как не бывало. Теперь он сидел насупленный и мрачный. «Ну что, Луиджи Лавкать, спел вам свои нежные песенки?» спросил Харлоу. «Увы», — с грустью покачал головой инспектор. «Наш маленький кеннер лишился голоса. То есть?» Ему лекарство пришлось не по натру. «Боюсь, мистер Харлоу, вы проучили его чересчур усердно, и пришлось каждый час давать ему болеутоляющие таблетки. Я выделил для охраны четырех человек. Двое стояли у входа в палату, еще двое в палате. Минут за десять до полудня молодая белокурая сестра ослепительной красоты, так ее описали эти кретины, Кретины? Да, сержант и трое его подчиненных. Она оставила две таблетки и стакан воды и попросила сержанта проследить, чтобы ровно в двенадцать задержанный принял лекарство. Такого бабьего угодника, как сержант Флери, еще поискать. Вот он, в двенадцать. Минуту в минуту и дал Луиджи это лекарство. Что это за лекарство? Цианистый калий. под вечер Харлоу въехал на Красный «Феррари» во двор заброшенной фермы к югу от бывшего Виньольского аэродрома. Ворота пустого без окон амбара были открыты. Харлоу загнал машину внутрь, заглушил двигатель и вылез, трудом различая в сумраке предмет. Он все еще беспомощно озирался, когда из темноты возникла фигура человека с натянутым на лицо чулком. Несмотря на свою знаменитую реакцию, Харлоу не успел выхватить пистолет, ибо человек находился от него менее чем в шести футах и уже замахнулся каким-то орудием вроде топорища. Харлоу метнулся вперед, нырнув, под на занесенную дубинку и нанес нападающему сокрушительный удар плечом под дых. У того перехватило дыхание, он подавился собственным криком, попятился и тяжело рухнул под Харлоу, который ухватил его одной рукой за горло, а другой потянулся за пистолетом. Ему не удалось даже вытащить пистолет из кармана. За спиной раздался легкий шорох. Обернувшись, он успел только разглядеть еще одну фигуру в челке, натянутом на лицо и занесенную дубинку, и в следующее мгновение получил жестокий удар в висок. Харлоу беззвучно повалился на бок. Человек, которого он шип. Корчис от боли, с трудом встал и с размаху пнул потерявшего сознание Харлоу ногой в незащищенное лицо. Харлоу еще повезло, что его обидчик сам едва дышал, иначе ему пришел бы конец. А тот, явно не первой попыткой, снова замахнулся ногой, однако напарник помешал ему добить Харлоу и оттащил в сторону. Согнувшись пополам, он кое-как доплелся до скамьи и сел... а второй принялся тщательно обыскивать Харлоу. Тьма в амбаре заметно сгустилась, когда Харлоу начал понемногу приходить в себя. Он шевельнулся, застонал, потом приподнял плечи и отжался от пола. Отдохнув некоторое время в таком положении, неимоверным усилием поднялся на подгибающиеся колени и закачался, как пьяный. До лица невозможно было дотронуться. Он словно бодался с коронада. Минуты через две, полагая скорее на чутье, чем на рассудок, он выбрался из амбара, пересек, спотыкаясь и падая двор, и заковылял к летнему полю. Дождь утих, и небо начало проясняться. Данн только что вышел из столовой, хотел было идти к шале. как вдруг заметил ярдах с пятидесяти пьяно бредущего к полетному полю человек. На мгновение Данет остановился, как вкопанный, потом помчался, что было духу. В считанные секунды он добежал до Харлоу, обхватил его рукой за плечи и заглянул в лицо, с которым с трудом узнал знакомые черты. Лоб был рассечен и покрыт синяками. Кровь, сочащаяся из ран, залила правую половину лица, так что даже закрылся глаз. Левая сторона оказалась в лучшем состоянии. Левая щека являла собой один огромный кровоподтек, рассеченный надвое. Губы и нос были разбиты, по меньшей мере два зуба пропало без вести.